Порядок утраты, часть 5. Фрейя. Первое моё музыкальное видео было случайностью. Люди в него не верили, считали его частью продуманной концепции, но именно к этому не приложил руку Хейден. Это просто произошло. Сабрина была права. Спустя 2 года папа так и не вернулся. Обещания устроить нам поездку к нему оказались пустыми словами. Ежедневные звонки по Скайпу сходили на нет, а по телефону он не особо вдавался в подробности своей жизни. Он больше не спрашивал, хочу ли я приехать к нему, и больше не спрашивал, пою ли я. Но я по-прежнему пела, только теперь с Сабриной, каждый день. После уроков Сабрина готовила нам перекус: горячие бутерброды с сыром и помидорами, и помогала мне с домашним заданием. Она училась гораздо лучше меня, была круглой отличницей. Когда с домашним заданием было покончено, мы вместе слушали музыку, выбирали песни, которые нам нравились, и пытались спеть их лучше. Иногда залезали в интернет и смотрели видео на Ютубе. В другие разы заходили в Facebook в надежде хоть мельком увидеть папу. Когда он жил с нами, у него была профессиональная страница с видеозаписями выступлений и предложениями музыкальных уроков. Мама решила, так он заработает дополнительные деньги. Сейчас же на этой страничке выкладывались фотографии, где он в церкви, на семейном обеде с широкой улыбкой обнимает тёть, дяди и кузенов, которых мы ни разу не видели. Скучал Лён по нам. Я не знала. Статусы обычно обновлялись на амхарском. В тот день мы ползали по Фейсбуку и наткнулись на фотографию женщины с ребёнком, завёрнутым в зелёное одеяльце. Надпись гласила: "Бемих вреша в винедили". "Давай глянем", предложила Сабрина, и мы скопировали слова в программу для перевода. Я думала, там написано что-то насчёт нового племянника моего кузена, но переводчик выдал: "У нас наконец-то родился сын". И я вдруг поняла, почему сошли на нет телефонные звонки. И тогда разрыдалась, что делала довольно часто и чем раздражала Сабрину, которая никогда не пускала слезу. Но в этот раз она погладила меня по плечу. "Мне жаль", произнесла она. От её жалости я заплакала уже на взрыв. Она посмотрела на экран. "Соломон не заслуживает твоих слёз. Соломон не папа. Как он мог тебя забыть? Тебя?" словно это затронуло только меня. «Знаешь, что тебе нужно сделать? Запостить песню или типа того, показать, какая ты потрясающая, чего он лишился?» «Пой о том, что не можешь сказать», — говорил папа. Так поступали Билли, Нина, Жозефина и Джи-Джи. «Хорошо. Только давай сначала приведем тебя в порядок». Сабрина протерла мое лицо салфеткой и аккуратно нанесла макияж. Уже знаешь, что хочешь спеть, спросила она. Да, я хотела исполнить колыбельную "Чей Хейло", которую папа пел мне, а теперь будет петь своему сыну. В качестве аккомпанемента я взяла пустую мусорную корзину и Sabrina нажала на запись. Изначально я хотела послать приветствие своему брату, напоминание папе. Но когда начала петь, то вышло нечто другое, нечто истинное, щемящее и чистое. Я продолжала петь, барабаня всё громче, и мой голос достиг невиданных прежде высот. Закончив, я почувствовала себя лучше, как в тот вечер, когда Сабрина впервые спела со мной. Я даже не хотела постить видео. Достаточно было просто спеть. О, мы его точно запостим. Сабрина загрузила видео на свою страницу в Фейсбуке. "Что?" воскликнула на следующий день сестра, когда мы проверили пост. Она отметила папу, чтобы видео отражалось и на его странице, но он, похоже, отклонил уведомление, потому что на его странице видео отсутствовало. Но с её страницы это видео репостнули 37 раз. Оно собрало более сотни комментариев. Несколько от друзей Сабрины, а остальные от незнакомых мне людей. Я расстроилась, что папа отклонил уведомление. Зачем он это сделал? Постеснялся нас? Постыдился, что бросил? Ему не понравилось видео? Единственное, что облегчало мою боль, это комментарии. Позже, когда мама вернулась домой и Сабрина помогала ей с ужином, я всё прочитала, дважды. Они были такими приятными и заполнили пустоту, оставленную папиным молчанием. Я скопировала видео, отредактировала его и запостила в Twitter. К следующему дню оно собрало уже сотни репостов, тысячи лайков и ещё больше комментариев. Я их все прочитала, а потом ещё раз. От этого мне становилось лучше. Я показала пост Сабрине. Зачем ты его ещё раз запостила, спросила она. У Соломона, наверное, нет Твиттера, и он уже видел его в Фейсбуке. Но посмотри, сколько людей его репостнуло. Сабрина посмотрела, но не впечатлилась. Может, показать маме? «Да», — ответила она. «Уверена, ей понравится, что ты отправила песню папе». «Но его столько человек репостнуло! Это так странно!» Я старалась не выдавать эмоций. «Оно завирусилось. Нужно рассказать маме до того, как это сделает кто-то другой». Сабрина вздохнула. «Ладно, я покажу ей». «Ого!» — удивилась мама. «Ого!» Я как раз читаю о том, как интернет создаёт новых звёзд. Есть возможность заработать реальные деньги. Как? спросила Сабрина. Точно не знаю, ответила мама. Давайте запостим ещё одно. Почему бы вам не сняться в этот раз вместе? Вы так хорошо поёте. Что думаешь, Сабрина? Даже тогда в моём сердце таился небольшой червячок. Я чувствовала его. А как насчёт меня? Когда мама произнесла эти слова, Это я родилась с песней. Я получила все те лайки, но меня никто не спросил. Хорошо, согласилась Сабрина. Почему нет? Первые видео оказались провальными, но мама, находясь под влиянием сериала Путь, была убеждена, что если хорошенько продумать стратегию, то всё получится. Она начала читать о том, как обеспечить видеоуспех, и решила, что нам нужны хук, лук и звук. Звук был преимущественно продиктован каверами. Мы пока не начали писать свой материал. Лук моя заслуга. Я хотела, чтобы мы выглядели как Билли, Жезафина и Джиджи. -Джи. А хук в том, что мы сёстры, которые совсем не похожи на сестёр. Как нам вас назвать? спросила мама. Кэбиде сёстры. Сабрина наморщила нос. "Сёстры кибеде", предложила она, а затем покачала головой. "Странно звучит". Она на секунду задумалась, постукивая пальцами по подбородку. "Может, сёстры Кей? Сёстры Кей", повторила мама. "Мне нравится". Когда 4 года спустя нас пригласили в офис Хейдена Бута, Сёстры Кэй могли похвастаться каналом на Ютьюбе – 220 тысяч подписчиков, профилем в Инстаграме – 780 тысяч подписчиков, аккаунтом в Твиттере – 375 тысяч подписчиков, официальной страницей в Фейсбуке, несколькими фан-страницами и каналом на Саундклауде, где выложено более 20 оригинальных песен. А ещё у нас появился менеджер – «Мама». Она с одержимостью смотрела разные успешные видео, пытаясь понять, что работает, а что нет. Она составила нам еженедельное расписание, проанализировала веб-трафик, чтобы решить, когда выкладывать посты. Постоянно засиживалась допоздна, просматривая комментарии и репосты. Когда видео заработали первые рекламные деньги, она наняла на них консультанта, чтобы довести до совершенства наш лук и максимально использовать Точнее, она сказала монетизировать растущую популярность. "Занятно", сказал пиарщик, изучая комментарии. "Похоже, им больше интересна Фрея. Наверное, из-за того, что она отвечает на все комментарии", пренебрежительно ответила Сабрина. "На все, до единого". Покраснев, я смущённо и престыжено опустила голову, потому что Сабрина была права. В первое время я действительно читала каждый комментарий и отвечала почти всем. Только так я ощущала себя частью этого. Пусть мы назывались «Сестрами Кэй», но это было шоу мамы и Сабрины. Может, мы с Сабриной и пели вместе, иногда писали песни, но они с мамой обсуждали каждый аспект бизнеса, и она ходила к ней с каждой новой песней. Они действовали сообща, составляли планы. И наша семья снова превратилась в стул с тремя ножками. Но комментарии принадлежали мне. Когда я начала отвечать фанатам, они стали обращаться ко мне напрямую. Пока мама с Сабриной сидели у компьютера, анализируя отдачу, обсуждая меня, я могла тихонько залезть в телефон и в действительности отдать себя, зная, что там кто-нибудь добудет. А вообще-то, заявил перчик, это довольно умный ход. Так фанаты считают себя частью вашего успеха. Такие ярые фанаты перенесут вас на следующий уровень. Чудесно, воскликнула мама. Фрея, продолжай в том же духе, а мы с Абриной подтянемся со своей стороны. Мы начали зарабатывать больше рекламных денег. Мама теперь работала администратором в больнице неполный день, читала статьи о высокооплачиваемых звёздах интернета. Некоторые из них зарабатывают миллионы. Она не сомневалась, что и мы на этом можем заработать неплохие деньги, которых хватит, чтобы выбраться из долгов, заплатить за колледж и кто знает, может даже стать побогаче. Но появился Хейден Бут. Даже мама, зажатая в тиски, мечтая об этом, будь этим, и представить не могла, что с нами свяжется Хейден Бут. Когда позвонили из его офиса, чтобы назначить встречу, мама была потрясена, почти что напугана, как будто её пригласили к богу. В интернете Хейдена Бута, за изучение которого мама одержимо взялась после звонка, описывают как музыкального продюсера, талантливого менеджера или агрегатора социальных сетей. То, чем я занимаюсь, прежде не имело названия, сказал он в одной из статей. Я называю себя создателем И его первая история стала легендой. 10 лет назад он, будучи модным парнем из лондонского клуба, отправился путешествовать по Берлину и увидел поющую в метро девушку. Послушав её пение и игру на гитаре, он сразу же увидел перспективы. Это было словно видение. Хайден не знал как, но понимал, что она может стать очень популярной, и именно он сделает её такой. Когда она закончила петь, он подошёл к ней, даже не зная, говорит ли она на английском, и заявил: "Я сделаю тебя знаменитой". И он сделал. Хейден рассказал нам эту историю на нашей первой встрече, когда, помариновав нас 2 часа в приёмной, наконец пригласил войти и усадил на скамью, которая оказалась бетонной. Сам же устроился на своём троне, освещаемом сзади кучей окон. Закончил он рассказ о том, как сделал Лулию, затем Миланж и Руфуса Пью, словами, что всегда охотился за следующим, и посмотрел на меня, выпучив глаза и не моргая. Это было ужасно. Я обвела его офис взглядом в поисках безопасной зоны, смотрела в окно, на стену, на странное граффити: "Искусство это личное, а бизнес нет. Куда угодно, только не на Хейдена". Вы знаете, что значит быть знаменитым, наконец спросил он. Мама начала отвечать, но Хейден, подняв руку, остановил её. Я хочу услышать это от них. Повисло молчание. Сабрина посмотрела на меня, на её лице нетипично отразилось сомнение. Твоя деятельность сделает тебя известным, предположила она в то время, как я произнесла: быть любимым. Мой аудитор известен тем, что креативно прячет деньги от налоговой. Он знаменит? спросил он Сабрину. Та покачала головой. А мою бабушку любят, но готов поспорить, вы никогда не слышали о Паулине Ховард, верно? спросил он маму. Она покачала головой. Большинство не знает, что такое слава. Они путают славу с известностью, а известность с обсуждаемостью. Но я расскажу вам, как это работает. Хейден произнёс это так, словно разглашал секрет. Он поднялся и обойдя стол, оперся на него возле Сабрины. Сначала вас обсуждают. Он согнул левую руку в форме буквы S. Вы, девочки, уже этого достигли, но это мелочи. Это 15 минут славы. Столько получается сумасшедшая женщина в костюме Чубакки. Эта слава приходит и уходит, разве что теперь другая его рука приняла форму буквы S. Обсуждаемость какое-то время не утихает и перерастает в известность, которая длится чуть дольше, но всё равно не имеет под собой твёрдой почвы. Если известность перенести на товар, можно нащупать нечто стоящее. можно пожинать плоды. Звёзды спорта, звёзды второй величины, звёзды реалити-шоу, так далеко заходят музыканты второго сорта. Получается бесконечный цикл обсуждаемости и известности товара. Тут он объединил руки, чтобы получился круг, но пальцы не сомкнул. На этом поезде можно уехать далеко и прилично зарабатывать на жизнь, но это всё равно не слава. Хейден выдержал паузу. Его пальцы запорхали, как крылья желающей взлететь птицы. Ваша мама проделала отличную работу, чтобы так далеко завести вас. Вы даже можете некоторое время неплохо зарабатывать на этом, получить хорошие рекламные контракты и доход, но могу заверить, это продлится не больше нескольких месяцев или, если повезёт, лет. Но рано или поздно, скорее рано. Люди переключаются на очередной эксклюзив, и им будете не вы. Когда это произойдёт, ваши фанаты вас забудут, цифры упадут, и вы станете такими же, как все. И как нам это предотвратить? спросила мама. Вот мы и добрались до славы, проигнорировав её, продолжил Хейден. Иногда, если у вас есть талант, есть что-то особенное, и вы окружены правильными людьми, находится шанс вырваться из этого круга, из известности, которая недолговечна. Он разомкнул руки, птица из пальцев взлетела к небесам, в славу, которая вечна. На столе завибрировал телефон Хейдена. На экране высветилось имя Лулии, словно сама вселенная взялась подтвердить слова Хейдена. Слава, подвёл итог Хейден. Вот чем я занимаюсь. Я создаю славу. Но только при определённых обстоятельствах и с определёнными артистами, которые достаточно талантливы и голодны. Тут он перевёл взгляд на меня. Вопрос вот в чём: Вы достаточно голодны. Я понятия не имела, что это значит, но объяснила одно. Цифры упадут, ваши фанаты вас забудут. А вот это я уже знала, что значит. Вы достаточно голодны, повторил Хейден. Мама с Сабриной заговорили одновременно, как всегда, отвечая за меня. Да, да, достаточно, ответили они.